Сладко забытье сна, разрывает веселое. Хватит морду давить. Ленте юга. Ну, вот черт так и знал. Беру часы со столика, фокусируюсь. Ого, половину десятого. Ахмед улыбается. Давай, Казимир, умывайся, да завтракать. Вот эту команду уважаю. Поглощая бисквит с грецкими орехами и изюмом, подрастворимый кофе со сливками. Обнаруживаю на кровати Кемаля два комплекта рабочих комбинезонов. Чувствую угрызение совести. Наверняка командир ходил за покупками, пока я бессовестно дрых. С объемными пакетами, униформа, в руках следуем с Кемалем к автостоянке. Тихо согласовываем дальнейшие действия. Вот и наша машина. Быстро переодеваемся в салоне. Наличие автоинструмента проверили еще вчера. Сейчас в темпе снимаем задние сиденья. Где выбросить? Да где угодно. Проехав полмилей, тормозим. Я шустро отношу ненужные к мусорным контейнерам. Заезжаем во двор фирмы. Выходим, открываем багажную дверь. Встречающий менеджер жестом приглашает в ангар. У входа стоит наша железяка. На ней магнитиком прилеплены мой чертеж и накладная. Сразу понимаю оно. Конечно, свежая краска ярковата, но оттенок именно тот, что надо. Измерять будете? Нет, сэр. Профессиональную работу видно сразу. Да, наши мастера заслуженно известны. Вам точно не надо варивать дюймовый патрубок? У нас работу выполнят с гарантированным качеством. Это вон про отверстие в стенке для проводов. Нет, сэр, благодарю вас. Я уточнил в фирме установщики. Этот вопрос они берут на себя. Расчет в кассе? Да, сэр. Расплачиваясь, убираю в нагрудный карман квитанцию. Образ работника фирмы необходимо поддерживать скрупулезно. Надеваю рабочие перчатки. Вдвоем нести совсем не тяжело. К тому же Кемаль благородно взял на себя более тяжелую сторону. Аккуратно грузим железяку, кладем на бок, крепим багажными ремнями, закрываем дверь. Помахав на прощание менеджеру, он вежливо отвечает «выезжаем». Теперь до вечера машина с грузом постоит на другой, платной автостоянке. Напарник совершат контрольный звонок командиру. Снова переодеваемся и в метро. Надо по пути прикупить продуктов к обеду. На вечернее дело отправляемся опять вдвоем с Кемарем. Стою в паре кварталов от вентиляционной шахты в рабочем кабинезоне, за спиной рюкзачок, рядом железяка. Моросит ледяной дождь, тускло светят фонари. Пахнет сырой и мрачной поздней городской осенью, с явственными оттенками недалеко расположенных мусорных баков. В переулке никого. Напарник уехал избавляться от машины, а на меня нахлынули воспоминания и размышления. Как давно не видел своих близких. Сколько времени прошло с начала собственно операции? В дней десять? В этой суматохе кажется, что целый год. По-моему, приключениями сыт по горло. А ведь мы только ведем подготовку к проведению акции. Сегодня зашел на Фейсбук. Парни из второй тройки только что оставили ежедневный контрольный ответ. Все планово. Какое там планово! Наверняка обложены хуже, чем медведь в берлоге. Не верю, что профессионалы это не чувствуют. И как у них с нервами? Что значит каждый день, час, минуту ожидать приближения неминуемой смерти? Смог бы я так? Не знаю. Под фонарем меркнула тень, Рука легла на рукоятку беретты и сразу расслабилась. Улыбающийся кемаль с двумя пакетами нашей верхней одежды. Значит, и от этого автомобиля мы уже избавились. Соскучился. А у тебя вид ворубленного водопроводчика. Ассоциативно вдруг понимаю, почему парни практически никогда не оставляют меня одного. Дело не в поясе шахида. Эта мрачная штука постоянно остается на охраняющем заряд в гостинице. Наверняка не уверены в моей психической устойчивости. А если слечу с катушек, то кранты все операции? Нет, бойцы, я вас не подведу. На изнанку вывернусь. Землю жрать буду, но приказ выполним. С хитрой и бодрой усмешкой отвечаю. Моя любовь не здесь, дружище. Хотя пострадать за нее стоит. Крепкая рука на плече. Твердый одобрительный взгляд. Напарник понял. Подмигиваю. Опять дружеская улыбка в ответ. Готов? Как пионер. Действуем. Раз мы у вентиляционной шахты. Два. Видеокамера хакнута, дверка открыта. Кемаль принимает ноут, ставит на помост, подхватываем и переносим внутрь колено трубы. Три. Внизу вентиляционный, принимая опускающийся на прочном фале железяку. Здоровяк ловко спускается по скобам. Ставим колено вплотную к стене за здоровенным электромотором на фундаменте. Очень похоже, что труба так и была, проложена здесь, выходя из стены и уходя в пол. Неплохая будет маскировка для заряда. Судя по взгляду напарника, он думает так же. Кстати, надо заглянуть в бытовку за дверью, посмотреть насчет старых комбинезонов или куска презента для следующего волочения. Тащить теперь не только меня. Ну и трубу. А обдирать краску нежелательно. Излагаю мысль. Кемаль кивает. Перехватываю видеокамеру, заходим. Ага, в окошке надо открыть транслируемое второй камерой изображение. Так, на всякий случай. Ведь когда-то метро обслуживают. Рабочие команды ходят. Впрочем, сейчас на картинке мелькают только регулярно пролетающие поезда заодно наполняющее грохотом помещение. Кодовые замочки с колесиками, цифровых барабанов на дверках шкафов. Напарник вскрывает одной левой. Есть особая железка в их мультитулах взломщиков. Жаль, что меня такой специальностью решили не нагружать. Или сочли недостаточно морально устойчивым, в свете открывающихся соблазнов, Какое гадкое, оскорбляющее достоинство законопослушного российского гражданина. С полицейской ксивой, кстати, в кармане. Недоверие. Ладно, смотрим содержимое. Да, интересно получается. Всего имеем дюжину шкафчиков, порядок и аккуратно висящие на плечиках фирменные комбинезоны в пяти. Внизу рабочие ботинки, на верхней полке кепи и перчатки. Один шкаф пустой, а в других небрежной кучей свалены грязные поношенные комбезы. Обуви нет, да и слой пыли на вещах и полках изрядный. Вывод Очень давно не пользовались, а замки не сняты, потому что неизвестен код. Похоже, было увольнение. По причине сокращения штатов. Вот работники и побросали ненужное, выразив закрытыми замками отношение к администрации метро. Рассказываю о выводах Кемалю. Он согласно кивает. Что же, халява поперла? Перебираем вещи, прикидывая на себя. Здоровяку комбес точно есть. Командиру тоже. А для меня великоват по ширине. Ничего, Подпояшусь. Вот, кстати, брезентовый ремень с пустой поясной сумкой электрика. Будет нормально. Отобранные на плечики в крайний шкафчик. Закрыв дверцу, задумчиво смотрю на связку стальных штанг с колесиками между шкафчиком и стеной. Инженерные мозги по привычке пытаются разобраться. Что это за странный механизм? Стоп. Почему странный? Очень даже понятный. Валдис, помоги. А что это? Сейчас увидишь. Поглядывая на дисплей ноута, разбираясь в конструкции. Ага. Подпружиненные пальцы с кольцами. Оттягиваем первый. Разворачиваем трубу с колесиками, фиксируем. Теперь вторую. А сейчас провернем два ложемента на спаренных трубах по центру. В углу еще несколько труб с отверстиями. Ставим на место, получаем сюрприз. Кемаль одобрительно присвистывает. Перед нами легкая тележка для перевозки баллонов по рельсам метро. Устройство из арсенала ремонтных бригад, работающих газовой сваркой. Если грустно ляжет в ложемент, готов съесть пыльную бейсболку. Побереги желудок, дружище. Уже вижу, что все нормально, и это мы удачно зашли. Не заберут, как думаешь? Да все в пылище. Приподняв, проворачиваю колеса. Два отзываются резким скрипом. И осени смазаны. Терзает меня смутное сомнение. — Запоминаем. Не забыть прикупить машинное масло. — Классная вещь. И то, что надо для перевозки. — Давай, Казимир, возвращай агрегат в исходное. Назад ставить будем. Приводим все в первоначальное состояние. Еще раз осматриваем комнату. — Норма. Следов нашего пребывания нет. Пора назад.